Глава 36. Как ни странно, но торговец оружием знал, где живет нужный нам целитель, и с готовностью указал не только направление, куда идти, но еще и назвал адрес, чтобы точно не заблудились. Обрадованные такой удачей, мы поспешили в указанную сторону, пробираясь сквозь толпу покупателей и обходя торговые ряды. Пока шли, я не забывала глазеть по сторонам, с любопытством разглядывая товар на прилавках. «Нам бы мужскую одежду по размеру прикупить», — поделилась мыслью с приятелем, дёрнув его за руку, чтобы привлечь внимание. «Хорошо, давай только потом, после того, как решим все дела с порком». Сама же говорила, что каждая минута на счету. «Ну да», — говорила. «И покупка вроде терпит». Но уж очень некомфортно я себя ощущала в подкатанных снизу штанах на три размера больше и такой же рубашке с висящими рукавами. Мысли о переодевании внезапно вытеснил запах свежей выпечки. В животе заурчало. Вспомнила, что в последний раз мы кушали вчера утром. Давненько. Странно, почему Клавдий до сих пор не объявился с требованием еды. Может, по пирожку? Я снова дёрнула товарища, указывая на лавку с мучными изделиями. Илья проследил за моим взглядом и непроизвольно сглотнул. «Ладно, только быстро». Не смог устоять он. Дальше мы передвигались с пакетом выпечки под мышкой, решив перекусить сразу, как покинем рыночную толкучку. Но этим планом не суждено было сбыться. Почти на выходе меня кто-то схватил за плечо и развернул назад. «Берёзка, это ты?» Воскликнула красивая девушка с зелеными волосами, всматриваясь в мое лицо. «Почему не отзываешься? Я зову-зову!» «И что за лохмоть на тебе?» Пока я растерянно молчала, думая, как отреагировать на эту неожиданную встречу, Дряда недовольно сморщила носик и резким движением стянула с меня шляпу. «Вот удовлетворенно произнесла девушка. Так гораздо лучше!» «Вы что творите, дамочка?» – возмутился Илья, загораживая меня с собой, поднимая мой головной убор земли. «А ты кто?» – нахмурился она. «Это ты нарядил березку в такое божество Извращенница за обочиной!» «Следите за языком, уважаемая!» – рыкнул Илья. «Никакую березку я не знаю, и мы очень спешим, так что будьте любезны, не загораживайте нам дорогу!» Но, судя по всему, Дриада была не из тех, кто привык отступать. Если уж она решила, что я ее знакомая, а мой друг озабоченный, то так оно и должно быть. Прежде чем я успела вмешаться и попросить о встрече с ней позже, где смогла бы все объяснить, она уперла руки в бока и закричала на весь рынок. «Люди не люди вы только посмотрите на этого извращенца, который возбуждается только от тех, кто в штанах». «Во что он превратил честную дриаду из-за своих больных фантазий?» «Конечно, все, кто слышал, с интересом посмотрели в нашу сторону. Как же мне захотелось провалиться сквозь землю, но не с моим счастьем!» Вокруг нас стал образовываться кружок из зевак. «Илья то краснел, то бледнел, почти с ненавистью, смотря на так ославившую его девицу». Бедный ведь совсем недавно жаловался на свои аморальные желания, а тут такое. Парень был настолько поражен выходкой девушки, что сколько я его не тормошила за руку, призывая покинуть данное место, не реагировал. Зато она не терялась. Скинув подбородок, Дриада гордо обошла Илью и, взяв мою ладонь, потянула к себе. «Пойдем, березка, ни один мужчина не стоит того, чтобы ради него себя уродовать!» «Не могу!» – пискнула я и предложила, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию и отделаться от скандальной девицы. «Давай лучше позже встретимся!» «Он тебя не пускает!» По-своему поняла мои слова девушка и, посмотрев на наши с приятелем, сцепленные руки закричала. «Вот гад! А ну отпусти березку!» после чего пару раз огрела земляка по голове своей сумочкой. Толпа зулюлюкала, но и этого дряде оказалось мало, пока Илья приходил в себя, загораживаясь от взбешенной девицы, она опять завопила. «Кто спасет беззащитных девушек от насильника? И есть здесь настоящие мужики!» Мужики нашлись. Два человека вышли из круга и угрожающе двинулись к приятелю. Тот выпустил мою руку и, откидывая пакет с пирожками в сторону, достал недавно приобретённое оружие, принимая оборонительную позу. «Кати?» — раздалось неуверенное справа. И я похолодела и медленно повернулась к позвавшему. «Это оказался Кириэль, во все глаза уставившийся на меня». «Его только тут не хватало! Если здесь дроу, значит, где-то неподалеку должны быть и остальные!» Промелькнула здравая мысль, настолько меня напугавшая, что я решила действовать и закричала «Стражники, прячьтесь!» Схватила Илью за шкирку, оттягивая от замерших озирающихся противников и потащила прочь из круга, который, впрочем, и так стал быстро рассасываться. Приятель быстро сориентировался, и мы бросились прочь от этого места и от чокнутой дряды. Хотели, ага. Но скандалистка как вцепилась в мою руку, так и не отпускала. И почему-то побежала с нами. Ну как побежала? Мы все очень быстро пошли, пробираясь через толпу, гуляющую по рынку. «Катя, стой! Иря!» раздавалась сзади от догоняющего нас дрову, что подстегивало двигаться быстрее, но никак не останавливаться. Это походило на нелепый кошмарный сон. Зачем я сегодня вообще вышла из гостиницы предварительно, не одраев ее до скрипа? Вот и затерялись в большом городе.